Впервые в жизни он чувствовал себя так, словно все происходит во сне. Кем был настоящий Фрэнк Каупервуд два месяца назад, богатый, целеустремленный и уверенный в себе? Какой сегодня день? 5 или 6 декабря? Дело было после полуночи. Почему присяжные так долго заседали? Что это значит? Они выстроились шеренгой, серьезно и торжественно глядя перед собой. Судья Пейдерсон поднялся на помост.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 Мы считаем ответчика виновным по всем пунктам обвинения. Как они могли решить именно так? Только потому, что он взял чек на 60 тысяч долларов, которые ему не принадлежали? Но на самом деле это были его деньги? Боже, милосердный, что такое 60 тысяч долларов по сравнению с теми деньгами, которые вращались между ним и Джорджем Стинером? Ничто, вообще ничто, сущая безделица.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 В правом крыле, если смотреть с улицы, находилась, собственно, тюрьма, где содержались заключенные, приговоренные к длительным срокам за те или иные преступления. В левом крыле содержались только арестанты, которые дожидались суда и еще не были осуждены. Здание было построено из гладкого светлого камня, который, заснеженный ночью, такой, как это, освещенный несколькими светильниками, слабо мерцавшими в темноте, представлял собой жутковатое, фантастическое, почти сверхъестественное зрелище. Ночь была холодной и ветреной, когда Каупер Первуд двинулся туда под охраной. Ветер гнал снег причудливыми завихрениями. Эдди Сондерс, помощник шерифа, который дежурил в суде, сопровождал его вместе с его отцом и Стеджером. Сондерс был невысоким и смуглым, с короткой щеточкой усов и с острым, хотя и не слишком умным взглядом. Он был озабочен необходимостью поддерживать свое достоинство в качестве заместителя шерифа. Каковая должность представлялась ему очень значительной, а также интересовался любой возможностью честного приработка. Он мало что знал, кроме подробностей своего маленького мира, который заключался в сопровождении арестантов в суд или тюрьму и присмотре за ними, чтобы они не сбежали. Он дружелюбно относился к состоятельным арестантам, так как уже давно усвоил, что это хорошо окупается.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 Это было простое помещение с белыми стенами, размером 15 на 20 футов и довольно высоким потолком, с желтой кроватью, такой же желтой конторкой, небольшим столом из поддельного вишневого дерева, тремя простыми плетеными стульями с гнутыми спинками, тоже под вишню, деревянный умывальник под стать кровати, стазом, кувшином, тарелочкой с запечатанным куском мыла, дешевой зубной щеткой и кисточкой для бритья